примечание редактора По весьма понятным в данных обстоятельствах причинам, Каин продолжает свой рассказ о событиях после почти трехдневного перерыва. Подобные промежутки в его мемуарах, конечно, не являются редкостью, и я обычно стремлюсь восполнить их, когда попадаются источники, которые представляют соответствующий материал. Хотя следовало бы ответить, что в очень редких случаях подобные вставки являются действительно важными и в очередной раз я ощущаю необходимость принести свои извинения за то, что, включая в текст еще одну попытку Джанит Суллы насилием призывать готический язык к повиновению, но ее положение на периферии деятельности Каина позволило ей оставить для нас текст, позволяющий очертить более широкую картину событий, таких, на которые сам Каин редко обращает внимание. Из произведения «Как феникс, вставший на крыло ранние кампании славной славные победы Вальхальского 597-го» за авторством генерала Джанит Суллы в отставке 101М42. Весть о том, что наш отважный комиссар пал в бою, была встречна нами со смесью неверия и ужаса. Всем нам пришлось уже терять дорогих друзей и соратников, конечно же, потому как такова судьба простого солдата, и каждый из нас был в равной мере готов положить свою жизнь на службу императору, но сердца наши заледенели внутри при первом же намеке на столь болезненные вести. Голос оператора Vox заметно дрожал, когда он сообщил мне о той передаче, которую он только что получил. Я должна признать, что сама едва сумела удержать крик горя, Комиссар Кейн выковал и закалил 597 и его вдохновляющие лидерские качества вели нас от одной победы к другой, даже против самых безнадежных обстоятельств. Но не только по этой причине он уплощил в себе все то доброе, что было в нашем полку. В подобные моменты величайшего напряжения я всегда понимала, что вспоминаю неисчислимые примеры его никогда не подводящей смелости, постоянной заботы даже о самом ничтожном солдате — и те многие разговоры с ним, в которых его врожденное доброе расположение и его очевидное уважение к моим качествам лидера сделали столь многое, дабы укрепить мою веру в те смутные времена, когда доля неуверенности в себе угрожала ослабить мою эффективность как командира. Оттого с немалым облегчением мы восприняли радостные вести от медика четвёртого отряда, который осмотрел комиссара и объявил, что жизнь его вне опасности. «Конечно же, должно потребоваться много больше, чем кучка тиранидов, чтобы отдать последний дань столь прославленному воину». Благородный комиссар, как оказалось, претерпел небольшую травму головы, последствия которой были отягощены ядовитыми парами тиранитской желчи. Химера, несущая его находящиеся без сознания тела безопасности, прибыла к нам спустя краткое время, и я, не теряя времени, обеспечила его возвращение на Хуарфелл первым же транспортным челноком, что доставил подкрепление, и произошло это менее часа спустя. К тому времени в наших рядах было уже довольно много и других раненых, которые составили комиссару компанию, Но те из нас, кто не пострадал или был ранен легко и мог продолжить исполнять свой долг перед его священным величеством, продолжили настойчиво защищать ацерель Батерро, и в итоге милости императора одержали победу над врагом. Не нужно и говорить, что комиссару Каину должна принадлежать большая часть славы за эту замечательную победу, потому как именно он единолично уничтожил двух из пяти тиранов, что направляли массу копошащейся мерзости, осаждающей нас со всех сторон. Лишенный направляющей воли этих существ, Рой стал терять связность действий, Оставшиеся низшие существа были слишком малочисленны, чтобы эффективно координировать его, и то, что до тех пор казалось несокрушимым наступлением, начало спотыкаться. Что же касается лишенных всякого разума солдат СПО, вмешательство которых столь дорого обошлось комиссару, их судьба покрыта тайной. Преданные прежде всего праведным воительницам Адепта Сороритас, на помощь которым они и пришли со столь пагубными последствиями, они оставались позади, дабы прикрыть отступление святых сестер столько, сколько могли. Если кто-то из них и выжил, я об этом не могу сказать с уверенностью, потому как сама была занята тем, чтобы обеспечить наиболее эффективное развертывание наших сил и свои очевидной заботы о благополучии комиссара Каина. Как бы ни обстояли дела, я об этом не знаю, но предполагаю, что все спасшиеся должны были благодарить его за избавление от смерти. Потому как сколь бы лишённым набожности не показалось мое заявление, но я полагаю, что нашему благородному комиссару они должны были быть благодарны за него не меньше, чем самому императору. Из издания «Переремонда сегодня» новости, важные для нашей планеты. 287-933-М41. «Переремонда спасена! тиранида бегут! Флот спасения прибывает!» Стоическая оборона наших озажденных сограждан была вознаграждена сегодняшней ночью долгожданными новостями о том, что экспедиционный корпус, высланный из Корнус Прайм, только что вышел из варпа на окраинах нашей системы, Это эта могущественная флотилия военных судов в настоящий момент уже защищает наш возлюбленный родной мир от нависшего над ним ужаса. И более того, война на поверхности также приняла положительный оборот с прибытием двух свежих батальонов, ветеранов имперской гвардии, жаждущих почистить тех оставшихся нарушителей наших границ, тиранидов, что продолжает морать собой священную землю нашей благословенной императором планеты. Располагая столь могущественными силами... Мы можем быть уверены в том, что тот день, когда переремонт будет навек очищена от заражения ксеносами, является лишь вопросом времени. В своем полном и честном интервью губернатор Писмайер покомментировал это так. Ну, надо же. Это хорошие новости. А вы уверены? Вам кто сказал? Коммунике 47783-320-34598543, датированная 292-933-M41. От кого? Адмирал Бове, командующий экспедиционным корпусом флота «Божественное вмешательство». Кому? Лорд-генерал Живан, командующий имперскими наземными силами «Система переремонды». Я рад доложить, что развертывание сил флота прошло согласно плану, и восемь независимых флотилий, состоящих из крупных боевых кораблей и кораблей конвоя, находятся в готовности к перехвату приближающегося флота Уля непосредственно после его выхода из Варпа. Транспортные суда на подходе и начнут десантировать войска в течение часа. Я уверен, что вы найдете им применение. Наши астропаты не могут сказать с уверенностью, потому как тень в арпе по-прежнему скрывает с собой все. но предположительно основная часть флота ули тиранидов прибудет не менее чем через день или два, так что вам лучше закончить развертывание в самые краткие сроки. Надеюсь, когда пыль уляжется, мы сумеем встретиться, чтобы пропустить по стаканчику и сыграть партию в регицит. С наилучшими пожеланиями, Бенджамин. Из произведения как феникс, вставший на крыло», «Ранние кампании» и «Славные победы» Вальхальского 597 за авторством генерала Джани Суллы в отставке 101-М42. Первые по решающей битвы за переремонду должны были вот-вот прозвучать, и когда буря разразилась вокруг нас, я поняла, что размышляю о том, насколько комиссар Каин должен был находить раздражающим то, что доблестный воин оказался заперт в медицинской палате, в то время как остальная часть полка отправилась на битву с ксеносами». Сражение началось, конечно же, в глубоком космосе, где органические корабли флота Улья были извергнуты из варпа, будто даже это омерзительное пространство не способно переварить ту мерзость, каковы являются тираниды, и были встречены силами имперского флота. Битва, которая прогремела в вечной ночи между звёзд, должна была, конечно же, быть титанической. С нашей позиции на поверхности мы могли очень четко видеть несчастливые вспышки в небесах, когда живые гиганты из противоестественно вылепленной плоти сошлись с металлическими корпусами, благословлёнными Адептус Механику своими Императора, очищающим огнем их могущественных орудий и несгибаемой храбростью их экипажей. Учитывая часто повторяющиеся упоминания Каина о едва ли непостоянной плотной облачности над Хорфеллом, могу спокойно сообщить, что Сула здесь преувеличивает для драматического эффекта. Читатели, которые желают получить более точное описание битвы в космосе, отсылаются к главе 8.7 произведения Прехлопный трой. Эволюция тактики имперского флота в противостоянии флотам Ульям» за авторством Леандра Космидаса. Хотя боевой дух экипажа этих кораблей оставался неизменно высоким, само по себе количество организмов-тиранидов, которые стояли против них, в конце концов, начало сказываться точно так же, как это происходит, когда наземные формы этих чудовищ встречаются с неослабевающей обороной имперской гвардии. Адмирал Бова весьма разумно сосредоточил преимущественную часть огня своих линейных кораблей против наиболее гигантских особей, намереваясь таким образом уменьшить эффективность флота в целом, что оставило более мелких тиранидов крейсерам и кораблям эскорта его флота. Как бы успешно они ни были в выполнении своей задачи, весьма большое число этих организмов сумели прорваться через кордон, и как мы опасались начать высеивать споры на поверхность планеты. По нашей огромной удаче преимущественная часть этих смертоносных семян упала в пустынные земли между плато, и лишь относительно немногие приземлились в обитаемых местностях, многие из которых уже получили защиту в лице гарнизонов имперской гвардии, ничуть не менее способных в битве, чем тот, с которым мне выпало честь служить. Достаточно сказать, что какие бы надежды на легкую победу зловредный нечеловеческий разум флота Ули не питал, его ждало жестокое разочарование. Одно плато за другим оказывалось способно отразить вторжение, в то время как те населённые центры, что имели несчастье рассчитывать на силы планетарной обороны, были эвакуированы со всей возможной поспешностью. На Хуэрфелле я должна с удовлетворением заявить, дальновидные приготовления полковника касти оказались более чем достаточны для обороны, и лишь один раз вторжение преуспело в том, чтобы поставить наши позиции на не под серьезную угрозу.